глава 37, про затишье перед бурей. «Второй закон Чисхолма», — сказала Ева на следующий день, — «если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили». «Если вам что-то показалось, то, скорее всего, вам не показалось», — сквозь зубы процедил Одинцов, который после вечеринки с Рихтером надеялся на передышку. О том, что троица в Кельне, никто не знал. А из центра Германии пути ведут куда угодно. Преследователи наверняка оказались в замешательстве. Значит, можно было колесить по Европе и оставаться невидимками достаточно долго, если не использовать паспорта и кредитные карты. Запас наличных Одинцов пополнил еще в аэропорту Франкфурта. Там по его команде Мунин перевел деньги с карты Конрада Майкельсона на свою российскую кредитку – и снял с нее максимальную сумму. «Кто бы за нами ни шел, если даже они это отследят, пусть думают, что мы разделились, потому что засвечена единственная карта», пояснил Одинцов. «Версия так себе, но проверять им все равно придется, выиграем еще немного времени». Он рассчитывал манипулировать любопытством Рихтера и без регистрации провести 3-4 ночи в мини-отеле при музее, а дальше тем же способом, Найти новую крышу над головой. Одинцов был уверен, что кто-нибудь из ученых, приглашенных Рихтером на лекцию Мунина, непременно захочет продолжения разговора. Для троицы это повод напроситься в очередные гости, еще на денек-другой. Или можно разведать хороший кемпинг, поблизости от Кёльна, думал Одинцов, и поселиться в палатках с видом на живописный Рейн. Красота! Впереди почти месяц, календарного лета. Мягкий здешний климат позволяет наслаждаться хорошей погодой до середины осени, а дальше, вслед за уходящим теплом, неспешно кочевать к югу Европы хоть до самой Сицилии или на запад, в Португалию. Впрочем, Одинцов не загадывал слишком надолго, поскольку был уверен, что райская жизнь не помешает и даже поможет вскоре найти разгадку тайны двух реликвий. Мини-отель занимал второй этаж старого здания по соседству с музеем и в полной мере оправдывал приставку «мини». Подгулявший Рихтер оставил троицу в музейного вида квартире из четырех комнат с туалетом и душевой в обоих концах коридора. Путь к женским удобствам обозначался знаменитым профилем царицы Нефертити. С двери противоположного туалета смотрел скульптурный мужчина с грубым лицом. «Император Веспасиан» опознал его Мунин, который брал налог с уборных и говорил, что деньги не пахнут. Антикварный холодильник тихо свирестел компрессором в закутке крохотной кухни. Каждому гостю полагался жилой пенальчик с узкой кроватью и столешницей размером немного больше ноутбука. Стул или хотя бы табуретка были бы здесь излишней роскошью. Роль шкафа выполняла гнутая настенная вешалка. Одинцов оценил спартанские условия. «В тесноте, да не в обиде. Пока компаньоны осваивали новое место, он совершил марш-бросок до вокзала и на такси привез оттуда багаж. Ева оценила подвиг, но пускать Одинцова в свой номер отказалась. «Мы вдвоем на этой кровати не поместимся», заявила она. «И от тебя ужасно пахнет. Пить надо меньше. А я хочу выспаться». Претензию к тяжелому духу коктейлей Одинцов счел справедливой и отправился в свою комнату. Он уснул до того, как мобильный телефон пиликнул, отмечая наступление 3 августа. И был разбужен в шестом часу звонком Жустины. В Майами еще не кончился предыдущий день. «Спасибо, что нашла время», — сказал Одинцов. «Хоть поговорим спокойно». Он хотел, наконец, рассказать про Урим и Тумим, но жестина оборвала его на полусловие. «Спокойно не получится. У меня тут интересные дела происходят». Штерн объявился. Нет, от Штерна никаких вестей, а Лайтингер сменил тактику. До сих пор Генрих Лайтингер требовал немедленно вскрыть хранилище деда и составить подробную опись коллекции. Энергичный внук Вейнтрауба науськал на Жюстину своих юристов, которые не давали ей проходу и первым делом опротестовали в суде распоряжение миллиардера о передаче имущества фонду. «Малыш Генрих за три дня успел нагодить больше, чем другие сумели бы за месяц», — говорила Жюстина. А сегодня внезапно успокоился. Теперь он согласен со стандартной процедурой и готов ждать, сколько надо. «Это не хорошие новости», — уточнил Одинцов. И Жюстина ответила, — «Это плохие новости. Он нанял черный круг». «Понимаешь, что это значит?» «Нет». Я и название слышу первый раз, честно признался Одинцов и, пощелкивая четками, выслушал объяснение Жюстины. Речь шла о Международном детективном агентстве, которое лет 10 назад создали ветераны военной разведки в содружестве с юристами и экономистами. Уровень можно себе представить. Среди учредителей и попечителей компании числились бывшие руководители силовых структур нескольких государств. Официально «Черный круг» помогал урегулировать сложные ситуации в большом бизнесе, транснациональных деловых конфликтах и судебных спорах. А на деле? Занимался коммерческим и политическим шпионажем, вел слежку и собирал компромат. «Черный круг — это профессионалы высочайшей квалификации», — говорила Жустина. Законченные циники с блестящими техническими возможностями не особенно скрывают, что работают на грани закона. Притом регулярно эту грань перешагивают, но редко попадаются. На моей памяти всего раза два-три. Контракты по миллиону евро для них далеко не предел. — Погоди, — сказал Одинцов, — если черный круг — это настолько серьезно? — Как могла произойти утечка? — Откуда тебе известно про контракт с Лайтингером? Жюстина усмехнулась. — Привет из прошлого. Много лет назад мой... о-ла-ла... ну, неважно. Один мой коллега попал в некрасивую историю и мог сесть в тюрьму, а я помогла ему сохранить лицо и просто уйти со службы. Теперь он работает в черном круге. Нашел возможность связаться и предупредить. Малыш Генрих нанял агентство, чтобы копали все про фонд Вейнтрауба и про меня. И про вашу троицу, кстати ты уверена что это благодарность спросил одинцов задумчиво перебирая четки или твой ола ла слил информацию чтобы посмотреть как ты отреагируешь и не начнешь ли метаться может быть с неохотой согласилась жюстина только это ничего не меняет меняет ты же сама сказала что лайтингер вдруг перестал требовать чтобы вскрыли хранилище «Я думаю, юристы Черного Круга просто хотят в спокойной обстановке ознакомиться с документами, поищут лазейку или переформулируют требования», — сказала Жустина. И Одинцов возразил, «А я думаю, эти ребята уже знают, что спешить с хранилищем нет нужды, потому что главной ценности там нет». «Что значит нет?» «Это значит, что у Рим и Тумим у меня». Жюстина помолчала мгновение пытаясь осмыслить слова Одинцова «Ты сошел с ума! Как они могут быть у тебя?» Одинцов рассказал про последнюю волю Вейнтрауба и доставку реликвий в Израиль. «Если бы Штерн затевал интригу, он не отдал бы нам камни», — говорил Одинцов. «Никто не знал, что их нет в хранилище. Видимо, твои знакомые захватили Штерна. Теперь Лайтингеру известно, что у Римы Тумим у нас». «А значит, кроме всех остальных, за нами будет охотиться еще и черный круг». «Второй закон через холма. Если вам кажется, что ситуация стала лучше, значит, вы чего-то не заметили», сказала Ева через пару часов, когда Одинцов передал им с Муниным слова Жюстины. «И что мы будем делать?» — спросил Мунин. «То же самое», — ответил Одинцов. «Вести себя тихо и решать поставленную задачу» только намного энергичнее, потому что если до нас доберутся раньше, чем мы ее решим, мало не покажется. Он старался быть искренним, но снова кое-что утаил от компаньонов. В долгом разговоре Жюстина пообещала использовать знакомство с главой полицейского департамента Майами, чтобы секретаря Вэйнтрауба скорее объявили пропавшим и начали поиски. Больше в Штатах пока ничего нельзя было сделать. Зато в Израиле как минимум двое могли пролить свет на исчезновение Штерна, ведь он до последнего момента связывался со Штольбергом и с начальником охраны Бориса. Штольберга беспокоить Одинцов не стал. Только вчера он расписывал старику отдых в Италии, ради которого троица на время позабыла про свои деньги и недвижимость. После этого внезапный интерес к Штерну выглядел бы странно. В седьмом часу Одинцов набрал номер начальника охраны Бориса. Поинтересовался из вежливости, как служба, все ли в порядке, и вдруг услышал в ответ Я отозвал своих людей в полночь. Вот уж сюрприз так сюрприз. Контракт Штерна с агентством Темплеров оказался еще короче, чем предполагал Одинцов. Бориса продолжали охранять 1 августа, хотя календарный месяц закончился израильтяне учли что в этот день хоронят Вейн, Трауба и штерну просто не до них но 2 августа он тоже не сообщил о продлении контракта темплеры держали охранников на местах сначала из за разницы во времени еще надеясь на связь со штерном а потом просто до конца смены простите но в израиле не принято работать бесплатно начальник охраны зевнул время было раннее а смысла продолжать разговор он не видел. «Вы можете вернуть людей на места прямо сейчас?» спросил Одинцов. «Я заплачу сколько надо, за те два дня и вперед за неделю. Дайте номер счета и...» «Это не в моей компетенции», продолжая позевывать, сказал собеседник. «Офис открывается в восемь, и я сообщу про ваше предложение начальству, они вам позвонят, вы заключите новый контракт, мне дадут команду, и мои люди вернутся». «Только так?» «Только так». Одинцов не стал тратить время на уговоры. Если Борис теперь беззащитен перед охотниками, значит, они с ним уже покончили, или вот-вот покончат. А после этого вплотную займутся троицей, которая стоит следующей в очереди на зачистку. Впрочем, сохранялась надежда, что ночной уход охраны остался незамеченным, и Борис пока на свободе. К тому же Одинцов не привык бросать в беде даже того, кто ему не симпатичен. Компьютерщик еще мог немедленно исчезнуть из краун-плазы и скрыться. Одинцов придумал куда и как. «Ну, вы? Борис ответил на его звонок слишком быстро для такого раннего времени и по громкой связи. Охотники наверняка уже были рядом и слушали разговор. Одинцов без труда это проверил. «Привет», — сказал он. «И сразу, чтобы ты не удивлялся», я обещал охрану не снимать но тебе она больше не нужна «Вам виднее ровным тоном ответил борис хотя должен был устроить истерику или по меньшей мере возмутиться может видеосвязь включим предложил одинцов последние сомнения развеял такой же бесстрастный ответ бориса ни к чему я не одет и предпочитаю личную встречу есть не телефонный разговор когда и где мы могли бы увидеться. Пленнику явно подсказывали, чтобы выманить Одинцова с компаньонами в удобное место и там взять без помех. Что ж, это давало возможность прикинуться простачком и перехватить у охотников инициативу. А заодно, глядишь, удастся спасти самого Бориса. Значит, смотри, сказал Одинцов. Во-первых, чтобы ты все-таки не переживал насчет охраны. Ее держали на случай, если тобой кто-то будет интересоваться. Мне сейчас из штата звонили насчет файлов с флешки. Говорят, проверили, перепроверили. Ничего там особо интересного не нашлось. Такого добра в интернете навалом. Поэтому и к тебе вопросов быть не может. А охранники денег стоят. Чего им зря платить? В общем, живи спокойно. Ты слушаешь?» «Слушаю», — издалека откликнулся Борис. «И, во-вторых, насчет встречи», — продолжал Одинцов. «Ты работу сделал». Файлы распаковал, вопросов нет. Мне отмашку из Штатов дали, готов платить. Твои десять тысяч могу перевести на счет хоть сейчас. Или хочешь всю десятку наличными, как договаривались?» Борис повторил за ним. «Наличными, как договаривались. И как можно скорее». Никакого договора про деньги, конечно, не было. Но вряд ли Борис понял хитрость Одинцова и пытался подыграть. «Скорее охотники поддались на провокацию» и велели настаивать на встрече. Одинцов изобразил озабоченность. «С наличными не так просто», — вздохнул он. «Ты же знаешь Еву. Новые капризы каждый день. Мы умотали в Европу, Италия, германия Сегодня-завтра будет понятно, где застрянем и насколько. Как узнаю, сразу перезвоню и договоримся про место и время. Потерпишь?» Притворно легкой болтовней Одинцов решал несколько важных задач. Обещание скорой встречи должно было убедить охотников, что с помощью Бориса им удастся заманить в ловушку всю Троицу. Зачем же его убивать? А если не убьют сразу, через день-другой шансы компьютерщика остаться в живых заметно вырастут. Упоминание стран, где могла произойти встреча, придавало разговору достоверности. В Израиле Троица появилась по делу, и уж точно не ради встречи с Борисом а забронированные билеты в Италию и вчерашний перелет во Франкфурт несложно проверить. Одинцов сказал, что распоряжения насчет файлов с флешки приходят из Штатов, желая отвлечь внимание охотников. Если Троица и Борис только исполняют команды, кто ими командует? Охотникам придется это выяснять, а выяснение потребует времени, потребует ресурсов, и заставит не спешить с ликвидацией исполнителей, которые могут привести к американским заказчикам. Конечно, Бориса допросит. Он скажет правду и назовет Вейн Трауба со Штерном. Но миллиардер умер, его секретарь исчез. И поди сообрази, куда теперь тянутся ниточки. А главное время, которое выгадывал Одинцов, нужно было не только для того, чтобы продлить жизнь Бориса, или отсрочить столкновение троицы с преследователями. За пару дней предстояло хорошенько подготовиться и первым нанести удар. Одинцов решил, что назначит передачу денег в Германии. Само собой, с Борисом полетят охотники, уверенные, что троица в ловушке. На самом деле, в ловушку попадут они сами. Информацией о дате вылета и месте встречи Одинцов поделится со следователями а Жюстина с чеченцами. Кто-то из них обязан перехватить охотников. Это проще простого. Ведь для опознания не нужна даже видеозапись убийства Салтаханова. Достаточно того, что они будут с Борисом. Израиль — неподходящее место для такой операции. А Германия — самое то. Впрочем, богатый опыт подсказывал Одинцову, что перехват охотников может сорваться. Второй закон Чизхолма, о котором упоминала Ева, лишь развивал знаменитую идею первого и главного закона Мёрфи Все, что может произойти неправильно, произойдет неправильно». Поэтому Одинцов хотел подстраховаться на случай, если перехвата не будет, но пока не стал рассказывать своим спутникам об очередной буре, которая надвигается на них после короткого затишья. Он поднял Мунина и Еву в семь утра. В начале девятого, когда Ева закончила приводить себя в порядок, троица вышла на улицу. Гостеприимство мини-отеля не распространялось на завтрак. Уютные кафе зазывали к себе разнообразными вывесками на каждом углу, но компаньоны едва успели отойти от двери. На самокате их обогнала стриженная ежиком рыжеволосая девушка в бесформенном балахоне и громадных армейских ботинках. Момент. — попросила она, перегораживая путь с самокатом. — Куда же вы? — Здравствуйте, я Клара. Меня прислал Рихтер. Он велел не торопиться и вас не будить, а то я приехала бы раньше. Сейчас одну минуту, пожалуйста. Татуированными руками в браслетах девушка перебирала складки балахона и разглядывала троицу. Ева у нее интереса не вызвала, зато Мунину достоился внимания как звезда теленовостей, а Одинцов как обладатель мужественного вида и атлетического сложения. Молодой историк тоже не мог отвести глаз от Клары. В ушах, носу и нижней губе у нее сиял сталью пирсинг, а мочки ушей были растянуты черными титановыми кольцами. Удивительным образом эти украшения нисколько не портили миловидного лица девушки. «Держите!» Клара, наконец, выудила из потайного кармана несколько флайеров, И протянула Мунину. Это ваучеры на завтрак. У нашего музея договор с кафе скидка 50%. Вон там, видите, вывеску. Рихтер думал, вы еще спите. Он болеет и появится позже. А вас после завтрака ждут в музее. Еще бы Рихтеру не болеть после вчерашнего. Одинцову на ум пришла старая присказка. Что русскому потеха, то немцу смерть. Но шутить над перебравшим археологом он не стал. Одинцов и сам недолюбливал коктейли, предпочитая патриотичный ржаной полугар или односолодовый виски. Даже сейчас, после холодного утреннего душа, остатки тяжести в затылке напоминали ему про пивную «Три святых короля». Неудивительно, что бедняга Рихтер до сих пор страдал от экспериментов с боевыми смесями. «Простите, Клара, вы не составите нам компанию? Я приглашаю». Вдруг выпалил Мунин, и Ева с Одинцовым в изумлении переглянулись. Для историка такое выступление было смелостью необычайной. «Мне на работу надо», — шмыгнув проколотым носом, ответила девушка. «Музей открывается в девять». Она взяла самокат, развернула его в обратную сторону и с улыбкой добавила. «А закрывается тоже в девять. И потом у меня два дня выходных». «Да ты ходок», — уважительно сказал историку Одинцов, вместе с ним провожая Клару взглядом. «Хорошая девочка», — с особенным женским дружелюбием процедила Ева. Дойдя до кафе, компания расположилась на уличной террасе. Завтрак со свежайшими домашними булочками заставил вспомнить Рихтера добрым словом, но разговор не клеился, каждый думал о своем. Мысли Мунина метались между прелестной посланницей из музея и диссертацией, на которую в нынешней суете не оставалось времени. А додумался историк до того, чтобы работать в таком вот кафе, да хоть в этом самом, как многие знаменитости. Материал большей части уже готов, и кто сказал, что ученый обязан запираться в душном кабинете или архиве? Здесь можно сидеть с макбуком с утра до вечера, прихлебывать кофе, щедро заправленный сливками, щипать булочку с марципаном, строчить страницу за страницей в свое удовольствие и ждать, когда у Клары закончится рабочий день чтобы провести вместе ночь и следующую, и следующую. Ева прикидывала, когда ей удастся съездить в Дюссельдорф. Может, в то время, пока Мунин будет выступать перед учеными? От Кёльна до туда рукой подать, всего километров пятьдесят. А Дюссельдорф — это не только столица соседней федеральной земли, это столица моды всей Германии. Дела делами, но разве может женщина не использовать такую возможность, и не побывать в бутиках на Королевской аллее. Одинцов, единственный, кто знал правду о незавидном положении Троицы, размышлял о том, что главные ворота Израиля, через которые лежит быстрый путь в Германию, аэропорт Бен-Гурион. А там на чеку хоть и заторможенные с виду, но достаточно бдительные сотрудники службы безопасности. Что придумают охотники, чтобы без помех провести в самолет похищенного Бориса? Одинцов знал, как в такой ситуации поступил бы он сам. Пожалуй, перед выездом заставил бы компьютерщика принять несколько таблеток. Или порошок. Что-нибудь безвредное, вроде витаминов. Но сказал бы, что это сложный яд медленного действия. И предупредил, если Борис начнет кочевряжиться по дороге в аэропорту или в самолете, если станет привлекать внимание и мешать, он умрет. Потому что яд делает свое дело а укол с противоядием ждет только по прибытии, например, в тот же Франкфурт. Напуганный неопытный человек предпочтет поверить. Да и не напуганный поверит, и опытный тоже. Кому охота ценой собственной жизни проверять, обманули его или нет? Впрочем, Одинцов скоро прогнал мысли про Бориса. Так или иначе, в ближайшие дни все выяснится, а пока надо было думать о безопасности своей команды. Ева последнее время все чаще капризничает. Мунин, того гляди, сболтнет что-нибудь лишнее ученым во время лекции. Или это и расписной девчонке из музея. За нужен глаз да глаз. После завтрака компаньоны вернулись к музею и с первыми посетителями вошли внутрь. Администратор встретил их в прохладном фае. Он тоже обращался в основном к Мунину, признавая в нем коллегу. «Директор хотел бы сам провести для вас экскурсию, но мы ждем его несколько позже». А пока, вероятно, вам будет интересно познакомиться с особенной экспозицией, которая составляет гордость музея. Наша сотрудница вас проводит. По вызову администратора, цокая невысокими каблуками легких туфель, к троице вышла девушка в строгом брючном костюме. Лишь по стрижке и пирсингу можно было узнать в экскурсоводе Клару. Ева профессиональным взглядом оценила ее точеную фигуру, а Одинцов подмигнул зардевшемуся Мунину. «Смотри-ка ты, везет же людям!»